Лодка причалила к острову, и я увидел, что он весь опоясан каменной кладкой, поднимающейся широкими ступенями от самой воды в несколько рядов. Кирпичи на острове казались более древними, чем в городе. Возможно, сумерианцы застроили остров раньше, чем долину. По истертым бесчисленными ногами ступеням мы подошли к огромным железным дверям храма. Гарад отложил копье и щит, бросился на живот и ударился железным шлемом о порог. Должно быть кто-то наблюдал за ними из бойницы, потому что с вершины башни прозвучала одна низкая, переливающаяся нота. И двери тихо отворились, приглашая в сумрачный, освещенный факелами коридор. Гарад встал и пошел впереди. Мы вслед за ним, подталкиваемые копьями. Мы стали подниматься по спиралеобразно расположенным ярусам башни. Изнутри башня казалась намного выше и больше, чем снаружи, а ее мрак, безмолвие и таинственность вызвали у меня дрожь. Лицо Конрада белело в темноте. Вокруг нас толпились тени прошедшего, Хаотичные и устрашающие, мне казалось, будто призраки всех жрецов и их жертв, ходивших по этим галереям четыре тысячи лет назад, окружили нас в эту минуту. Тьма и забытые боги правили здесь бал. Мы дошли до самого верхнего яруса. Там были три ряда колонн, расположенные по окружности. Широкий В нём другой, поуже, и в центре несколько колонн, тоже образующих круг. Колонны, если учесть, что они были сделаны из высушенного на солнце кирпича, были слишком гладкие и правильные, но в них не было изящества и красоты греческой архитектуры. Мрачные, массивные, тяжёлые, они напоминали архитектуру египтян, но не грандиозностью о своей несокрушимостью. Они символизировали то время, когда люди на заре своего рождения страшились гнева могущественных и неумолимых богов. Над внутренним кругом колонн возвышалась полукруглая крыша, почти купол. Как они могли его построить и предвосхитить римских архитекторов на столько веков, я не знаю. Это было поразительным отклонением от их общего архитектурного стиля, и под этой куполообразной крышей висел огромный круглый предмет, на серебристой поверхности которого мерцал свет. Так вот зачем мы прошли столько безумных миль. Это был громадный колокол, голос Эллила. Похоже, он был сделан из нефрита. Неважно, из какого камня его сделали, это был символ, на котором держались вера и культ сумерианцев, символ головы самого бога Эллила. И я не сомневаюсь в том, что по рассказу на Луны, древние сумерианцы пронесли этот колокол весь длинный, изнурительный путь много веков назад, когда бежали от всадников Саргона. А сколько ионов до этого он висел в храме Эллила в Нипуре, Эрехе или древнем Ириду, звучато угрозой, то обещанием наклонной долины Ефрата или зеленой гладью персидского залива.